Часть девятая. Президент королевского общества. Опыты и приведения на Лебедином дворе. Выход оптики. Трудно сказать, какие светила регулировали приливы и отливы океана знаний в королевском обществе. Но когда Ньютон переехал в Лондон, здесь был явный отлив. Океан ушел куда-то вдаль и на бесконечном берегу, как представлялось Ньютону, валялся всевозможный мусор. Монтегю, а именно он был президентом общества, на заседание не ходил. Из двухсот членов осталось едва половина, а из тех посещали собрание человек тридцать. Ученые-любители обменивались между собой своими открытиями. С тоской слушал Ньютон за умное рассуждение о том, что коровы, по мнению одного любителя, всегда мочатся количеством, равным пинте, обыча моча – по мнению другого, обладает непревзойденными целебными свойствами. В другой раз он обогатил свое знание тем, что не вода питает растения, а земля. А лучшее время для нюхания цветов – это утро. И не только этим. Королевское общество весьма терпимо и даже одобрительно относилось к магии, верило в демонов и ведьм. Так сам Роберт Бойль Помог опубликовать в 1658 году книгу Демон Маскон, призванную путем научного подтверждения сверхъестественных явлений, пресечь домогательства атеистов. Бойлю следовал Гланвиль, предложивший создать естественную историю страны духов. Он же написал книгу Философский опыт, защиту существования ведьм и привидений. И Генри Мур и Джон Уилкинс вполне серьезно воспринимали христианскую демонологию, зачислявшую малых демонов, эльфов и нимф, и всевозможных монстров, инкубов, сакубов и великанов в разряд духов. Даже Уистон, один из самых приближенных к Ньютону учеников, его единоверец, верил в демонов и видел реальные доказательства их существования. Первое. Зло, существующее в мире. Второе. Метеоры, демоны, летающие по небу, и вызывающий голод эпидемии. Для Уистона демоны были так же реальны, как опыты Бойля по упругости воздуха и расчеты Ньютона, подтверждающие теорию тяготения. Ведь существовали же с несомненностью и кометы, и метеориты, и затмения, и северные сияния, и землетрясения, и потопы, и засухи. Ему вторили и Флемстит, и Лок. Иногда и Ньютон благосклонно склонял голову, слушая подобные речи. каких трудов стоило Джону Мэтчину переубедить его и заставить, наконец, предложить механическое объяснение силы тяготения, что, возвращая его к Декарту, противоречило многолетним его размышлениям. Считая эту идею Мэтчена абсурдной, Ньютон, тем не менее, дал себя в ней убедить, ибо, не приняв ее, он должен был бы приписать действия вещей демонам или ангелам, или, что отнюдь не лучше, оккультизму врожденным свойствам. Монтегю был президентом Королевского общества до 1698 года. Затем на пять лет его сменил лидер Джон Вигов лорд Сомерс. Смена Монтегю на Сомерса сохранила Королевское общество в руках партии, но ничего не прибавило к его научному авторитету. Лорд Сомерс за пять лет присутствовал на заседаниях лишь дважды, и дела за него вел решительный Ганслоу. Но и тот был не в силах совладать со стихией запустения, захлестывающей общество все больше и больше. Несмотря на отчаянные попытки уговорить членов общества ходить на заседания, количество посетителей все сокращалось. И когда сэр Джон Хоскинс, председательствующий на одном из очередных собраний, оглядел зал, он страшно расстроился. Зал был пуст, несмотря на то, что потенциальные слушатели могли бы насладиться чрезвычайно интересным, по его мнению, сообщением о женщине, которая безо всякого эффекта испробовал на своем муже и свиной хлеб, и послен, и пауков, и лягушек, пока, отчаявшись, не решилась отравить его с помощью обычного мужьяка. Старики Роберт Гук и Кристофер Рен редко ходили на подобные заседания. Ньютон тоже бывал в обществе нечасто, хотя и не хотел теряя с ним связи. В одной из первых своих посещений он показал со членом построенный им новый тип секстанта, весьма полезный, по его мнению, для навигации. Чинная академическая атмосфера заседания, его сонный покой тут же были нарушены Робертом Гуком, который с дрожью и негодованием в голосе сообщил, что он изобрел подобный прибор более 30 лет назад. Действительно, у Гука имелись кое-какие идеи на этот счет, Но секстанта он никогда не строил. А поскольку это так, считал Ньютон, Гук не имеет права выдвигать подобные обвинения. Чувствовалось, что Ньютон, который стал было регулярно посещать собрания, раздражает Гука, и тогда Ньютон решил не баловать королевское общество своими визитами. Но с некоторого момента само общество стало ощущать нужду в Ньютоне. Это стало особенно явным после смерти Гука в марте 1703 года. Дальновидные члены общества понимали, что без должного научного руководства оно быстро придет к окончательному упадку. Нельзя сказать, чтобы мысль сделать Ньютона президентом пользовалась большой популярностью. Многие знали о его связях с двумя предыдущими президентами из партии вигов, оставившими о себе самую печальную память. Некоторые сочувствовали Гуку с губленным но и со смертельного одра, изрыгавшему и сохшими губами, Проклятие Ньютону – похитителю его идей. Некоторые считали, что он стар. Некоторые, что он слишком недолго живет еще в Лондоне, чтобы стать президентом лондонского общества. Сначала по правилам общества необходимо было быть избранным в члены Совета. Уже затем члены Совета избирали президента. Когда была выставлена кандидатура Ньютона, на заседании присутствовало 30 человек. Ньютон получил 22 голоса. Видимо, для многих он оставался выскочкой, парвеню, не по чину получившим с помощью другого парвеню герцога Монтегю, прекрасную должность на монетном дворе. Несколько выровняло его положение в обществе, лишь возведение в рыцарское достоинство и приобретение собственного герба. Ньютон был избран президентом общества в день Святого Андрея в конце ноября 1703 года. Через две недели он впервые появился на заседании в новом качестве, и присутствующие сразу поняли, что он отнюдь не собирается быть декоративной фигурой. Ньютон в своей обычной обстоятельной манере сначала внимательнейшим образом изучил историю королевского общества, пока еще насчитывающую только полвека перелистал все протоколы и философские труды печатный орган общества, после чего уже полностью был готов к тому, чтобы взвалить нелегкую ношу на плечи. И первое, что он решил сделать, лично вести все заседания совета. Сомерс за пять лет не был на заседаниях совета ни разу. Ньютон же за 20 лет, пока здоровье его не стало сдавать, пропустил всего три. Затем он решил заказать обществу, что обладает способностью не только говорить, но и кое-что сделать собственными руками. Он часто приносил в общество изготовленные им приборы. Достаточно вспомнить о его поджигающем стекле. Это было совсем непростое устройство, его мог сделать только очень искусный мастер. Стекло было составлено из семи линз, каждая из которых имела в диаметре 11,5 дюймов. Все вместе составляли сегмент большой сферы, захватывающий и концентрирующий солнечные лучи. Это стекло мгновенно расплавляло красный обожженный кирпич, за полминуты плавило золото. Стеклом занимались несколько заседаний. Видя, что главный недостаток в работе общества заключается в пустопорожней болтовне, Ньютон решил разработать схему укрепления королевского общества. Здесь Ньютон четко сформулировал, какого сорта дискуссии должны вестись в обществе, а какие нет. «Натуральная философия, – писал Ньютон, – заключается в раскрытии формы явлений природы и сведении их, насколько это возможно, – к общим законам природы, устанавливая эти законы посредством наблюдений и экспериментов и, таким образом, делая выводы о причинах и действиях. Подыскать замену Гуку было, конечно, непросто. Но Ньютону удалось сделать даже это. Он нашел Фрэнсиса Гауксби. Этот человек возник как бы из небытия, о прошлом его, даже историкам ровно ничего не известно. Первый раз он появился в королевском обществе в тот самый день, когда Ньютон впервые занял президентское кресло. На этом собрании Гауксби показал эксперименты с усовершенствованным воздушным насосом. С тех пор он регулярно присутствовал на встречах общества, хотя, похоже, воздушный насос был пока единственной струной в его научной лире. Когда Гауксби стали платить деньги за его труды, демонстрации экспериментов – была поставлена им на регулярную основу. Общество, однако, не согласилось с нескромным требованием Гауксбе платить ему жалование и согласилось лишь на оплату в соответствии с оказанными услугами. В иные годы она не превышала 15 фунтов, в иные доходило до 40, но это был весьма приличный заработок и Гауксбе был вполне доволен своим положением. Откуда бы Гауксбе не взялся, Он был для Ньютона истинной находкой, так же, как и Ньютон для Гаузби. Начав с повторения перед членами Королевского общества известных экспериментов Войля, Гаузби обратился к электричеству и капиллярному действию, что вполне соответствовало идеям Ньютона, на которые он уже замахнулся в началах. После встречи с Ньютоном экспериментальный талант Гаузби пышно расцвел, и открытия посыпались, как из рога изобилия. Разместив, например, на вращающейся оси стеклянный шар и натирая его ладонями, Гауксби изобрел новый тип электростатической машины. Выкачив из стеклянного шара воздух и проделав снова всю операцию с верчением шара на оси, Гауксби добился свечения шара в темноте. Проводя капиллярные эксперименты, Гауксби убедил Ньютона в том, что тот 40 лет ошибался, считая, что капиллярные явления не могут происходить в вакууме. Серьезные изменения были внесены Ньютоном и в количественные соотношения, связанные с капиллярным действием. Он учел это в оптике. Статьи, содержащие эксперименты Гаусбе, стали регулярно появляться в философских трудах, а потом собрались и в книгу. Он стал и первоклассным демонстратором, и авторитетным ученым. Для Ньютона он оставался, однако, всего лишь слугой, Так в сентябре 1705 года Ньютон обратился к Гауксби, но не лично, а через Слоуна, с предложением принести к нему на дом свой знаменитый воздушный насос и показать там свои эксперименты кое-каким философам. В данном случае философами оказались лорд Галифакс, граф Пемброк и епископ Дублинский. Гауксбе, однако, проделал все это с готовностью и удовлетворением, получив за свои заботы две генеи. Общество под влиянием Ньютона медленно возвращалось к жизни. Ньютон понимал, что сразу восстановить его у славу невозможно, и посему пока не препятствовал бурным дискуссиям и восторгам по недостойным поводам. То речь шла о живом щенке, родившемся в беспасти и сейчас выставляемом в обществе в виде скелета, то о сросшихся вместе четырех поросятах, обнаруженных в теле убитой свиньи. и сохраняющихся теперь в обществе в спиртовых банках. Долго рассматривали репродуктивные органы сдохшего апоссума, ранее принадлежащего обществу. Понимая, что изменить дух, долго царивший в обществе, сразу не удастся, Ньютон и сам не раз выступал с подобными рассказами. Например, о человеке, который задохнулся, выпив бренди. Или о собаке в Тринити, случайно отравившейся маслом для волос. Или о червях, которые заводятся в сырых и теплых отрубях и которые, по всей видимости, происходят от заложенных там яичек. Тут же, без остановки, Ньютон предложил, впрочем, проделать несколько новых экспериментов, в частности по получению тепла при ферментации отрубей. Тепло можно было использовать в химических экспериментах, причем оно обходилось гораздо дешевле и было удобнее в работе. Уже через неделю членам общества были показаны теплые отруби, причем Ньютон с энтузиазмом утверждал, что тепло будет сохраняться до двух недель, а меняя сосуды, можно продлить этот процесс до бесконечности. Однако осуществить эксперимент не удалось. В отрубях развелось страшное количество личинок. Даже в 1710 году страсть общества к сенсациям, уродом демонам и монстром не была еще преодолена. И тем не менее, в обществе наметился явный прогресс. Количество членов общества возрастало. Постепенно приближалось к тому, что было в период расцвета. Повышался научный уровень заседаний. Регулярно показывались опыты. Все это свидетельствовало. Англичане уверенно выходят на передовые позиции в мировой науке. Теперь многие стали приходить в общество с охотой и заинтересованностью. Часто можно было встретить Дэнни Паппина, носившегося с идеями, создать общество для постройки новой доменной печи или просто для поощрения изобретателей и его самого. Доктор Дуглас производил анатомические вскрытия и рассказывал о наиболее интересных случаях из медицинской практики. Вполне в духе того времени он с упоением повествовал, что именно было найдено в теле бедняжки Леди пакинхем, умершей более 30 лет назад. и какие особенности имели желудки недавно скончавшихся герцогов Квинсбери и Литца. Доктор Слоун показывал камни, найденные в мочевом пузыре их покойного коллеги доктора Хитца. Статьи в философских трудах становились полновеснее и целенаправленнее. Светская болтовня стала постепенно исчезать. Когда в 1713 году Гаусби умер, на его место был назначен Дезагюе. Дезагюе производил интереснейшие эксперименты с передачей тепла в вакууме, явно навеянные книгой Ньютона и его взглядами, и, естественно, позднее вошедшие в третье издание начал. Молодые ньютонианцы заваливали заседание своими сообщениями. Сам Ньютон тоже не молчал. В протоколах встречаются следующие записи. Президент сказал, что он наблюдал в почке собаки большого червя, скрученного в спираль и занимавшего большую часть почки. Через несколько дней он вновь вернулся к этой несчастной собаке, у которой, как он хорошо помнил, неподалеку от носа облюбовали себе место сразу несколько многоногих червей. А однажды он вспомнил эксперимент, который он провел на кухне Тринити Колледжа в далекие сабсайзерские дни. Тогда он разрезал сердце живого угря на три части, отделенные друг от друга куски продолжали биться в унисон. Их биение мгновенно и синхронно прекращалось, если хотя бы на один из кусков капали уксуса. Он выступал на самые различные темы. Он говорил о часах и клипсидрах, барометрах и термометрах, о магнитах и янтаре, о солености моря, о приспособлении глаза к видению предметов на различном расстоянии, о параллаксе Марса. Королевское общество явно усиливалось. Не только благодаря Ньютону. Ньютон лишь точно угадал дух эпохи и свою в ней ускользающую роль. Англия богатела. Завоевывая мир, она становилась и центром развития знаний. Даже Голландия, Италия, Франция и Германия впадали в зависть. Как грибы после дождя появились после буржуазной революции литературное общество, королевское общество, общество антикваров, общество хирургов, лекарей и аптекарей. Уважение к королевскому обществу все росло, и само по себе, и благодаря Ньютону. Лорд Пемброк подарил обществу своей коллекции антикварных редкостей и монет, собрание античных мраморных статуй, картин и книг. Лорды Оксфорд и Садерленд пожаловали обществу свои библиотеки и собрания древних рукописей. Сэр Ганс Слоун и доктор Мид пожертвовали предметы античного и современного искусства. антропологическую геологическую коллекцию. Доктор Вудвард – коллекцию окаменелых раковин и моллюсков. В дополнение к своему дару, сэр Ганслоун приобрел участок земли и основал ботанический сад в Челси, а впоследствии заложил своими ямайскими коллекциями и библиотекой в 50 тысяч томов основу Британского музея. Вокруг общества группировались влиятельные любители искусства, библиофилы, нумизматы – собиратели раковин и прочих редкостей. Это усиливало его позиции. Попытаемся представить себе, кто входил в состав королевского общества в те времена, когда Ньютон был его президентом. Секретарями общества были его единомышленники сэр Ганн Слоун и его друг доктор Эдмонд Галлей. В обществе состоял влиятельнейший граф Пемброк, авторитетнейший сэр Кристофер Рен, богатейший доктор Жерард, и несчастнейший доктор Флемстер. Была и молодежь ньютонианцы Кейл, Демуавр, Коц, Мит, Френд, Паунд, Дерхам, Дюйе, Тейлор, Дезугюе, Грэхам, Бентли, Гаррис. У Ньютона был талант зажигать молодые сердца, делать способных юношей своими единомышленниками, помощниками и коллегами. Молодежь его обожала и боготворила. Позицию Ньютона в королевском обществе довольно образно и точно описал историк науки Розенбергер. Королевское общество стало его парламентом, в котором едва ли когда смело появится даже верноподданническая оппозиция его величеству. Талантливые молодые физики и математики формировали генеральный штаб, который в нужный момент давал бои, причем вел их так искусно, что верховный вождь, защищенный от личных поражений, мог с полным спокойствием непричастно взирать на поле брани, ограничиваясь указаниями на тайных военных советах, ссылками на свои опубликованные труды. 16 февраля 1704 года было торжественным для Ньютона днем. С высоты президентского кресла он представил членам королевского общества свою оптику. Интересно, что оптика не была посвящена Ньютоном, королевскому обществу. Как это было с книгой начала и, судя по обложке, казалось, не имело к обществу никакого отношения. В предисловии говорилось: «Не желая быть втянутым в диспуты по всяким вопросам, я оттягивал это издание и задержал бы его и далее, если бы не настойчивость моих друзей». Фраза о нежелании вступать во всевозможные споры была рассчитана на тех, кто знал о его спорах спокойным гуком. В предисловии или «извещение», как оно было названо Ньютоном, содержалась и другая фраза, раскрывающая причину появления оптики в обрамлении приложенных к ней трактатов о квадратурах кривых и трактата о кривых третьего порядка. Дело в том, что некоторое время назад доктор Арбитнот привел в дом к Ньютону молодого человека, почти юношу, Грегори Чейна, только что прибывшего из Шотландии. Юноша принес с собой книгу, которую намеревался опубликовать. Как только Ньютон взглянул на ее название, он переменился в лице. Она называлась «Обратный метод флюксий», и содержание ее явно свидетельствовало о том, что если она выйдет, приоритет Ньютона в изобретении исчисления еще раз будет поставлен под сомнение. Ньютон заявил, что публикация книги невозможна, недопустима. Даже если верить воспоминаниям кондуита, предложил Чейну, мешок денег за отказ от публикаций. Чейн отказался, вышел из королевского общества и сменил математику на медицину. Ньютон прекратил с ним всякие отношения. Но теперь Ньютон решил более внимательно отнестись к заявлению прав на свои открытия. Чтение оптики могло бы навести мысль о том, что все, что в ней содержится, открыто Ньютону. Но это вовсе не так. У Ньютона была манера не цитировать предшественников, исключая разве что совсем уж неизбежные случаи. Он позабыл или не захотел упомянуть, например, микрографию Гука, оказавшую громадное влияние на его исследование по цветам в тонких пленках и пластинках. Он не вспомнил и Гримальди, открывшего дифракцию света. Тоже можно сказать о многих других исследователях. А ведь он тщательнейшим образом изучал оптиков прошлого и многое у них взял. В его библиотеке были все главные труды по оптике. Многие идеи подсказаны ему чтением. И все же использование трудов других ученых не умаляет заслуг Ньютона. Он построил из их сырого материала великолепное здание, на архитектурное авторство которого уже никто не смог бы претендовать. Вольное использование слов было заменено Ньютоном оперированием тщательно избранными и выверенными понятиями, основанными на экспериментах. Он настойчиво предостерегал против путаницы, которая неизбежно возникнет, если первичные понятия будут определены нечетко. Окончательно формировался и укреплялся его научный метод. Ньютон пишет в своем знаменитом вопросе 31, завершающем одно из поздних изданий оптики. Как в математике, так и при испытании природы, при исследовании трудных вопросов, аналитический метод должен предшествовать синтетическому. Этот анализ заключается в том, что из экспериментов и наблюдений посредством индукции выводят общие заключения и не допускают против них никаких возражений, которые не исходили бы из опытов или других надежных истин. Ибо гипотезы не рассматриваются в экспериментальной философии. Хотя полученные посредством индукции из экспериментов и наблюдений результаты не могут еще служить доказательством всеобщих заключений, все же это наилучший путь делать заключения, которые допускает природа вещей. Оптика построена в основном на материалах первых статей Ньютона, но это и синтез всех его физических и философских идей, попытка дать ответы на самые сложные вопросы. В ней нет юношеских дерзаний и свежести гениальных догадок, в ней царит величавая мудрость. Но и оптика заканчивается не ответами, как можно было бы предположить, а вопросами. Это по существу программы, предлагаемые для разработки другим исследователям. В вопросе 1 Ньютон вопрошает: не действуют ли тела на свет уже на некотором расстоянии, загибая световые лучи. И не будет ли это действие при прочих равных обстоятельствах тем сильнее, чем меньше расстояние? Ответа на этот вопрос Ньютон не имеет, он лишь намечает, направление поиска. Вопросы – это и программы, и догадки, и предположения, и гипотезы. Здесь есть идея превращения вещества в свет и света в вещество. Ньютон вычисляет даже силу притяжения между световыми карпускулами и показывает, что на чрезвычайно малых расстояниях должны действовать силы, гораздо более мощные, чем тяготение. С приближением частиц друг к другу притяжение должно измениться отталкиванием. Различные вопросы противоречат друг другу, являя собой, как подметил Сергей Иванович Вавилов, геологическое напластование мыслей. Так, природа света иногда корпускулярно-волновая, а иногда только корпускулярная. Эфир в части вопросов поддерживается, в другой отвергается. В вопросе 38 Ньютон восстает против картезианского, плотного заполняющего небеса, Эфира, который должен, по его мнению, препятствовать движению небесных тел. Но Ньютон допускает в небесных пространствах существование необычайно тонкой эфирной среды. Эфир становится при этом одним из четырех столпов мироздания, наряду с материей, пустотой и силой тяготения, действующей на расстоянии. Вселенная Ньютона имеет теперь сложное устройство. Сплошная материя из нее изгнана. Вселенная опутана причудливой сетью сил. Материя в ней не похожа уже на скопище случайных частиц, сваленных подобно камням в кучу. Положение частиц, их форма, размеры и структура становятся сложной функцией. Он спорит с теми, кто утверждает, что материя столь мудро создана Богом, что заранее обладает всеми необходимыми качествами, точно так же, как все живые существа изначально обладают необходимыми им для жизни, конечностями и внутренними органами. «Откуда же возникает тот порядок и красота, который мы наблюдаем в нашем мире?» – спрашивает себя Ньютон. «Как движение нашего тела следует указаниям нашей воли? Как инстинкты управляют животными? Не является ли бесконечное пространство чувствилищем бестелесного живого и разумного существа, которое чувствует вещи изнутри, и глубоко постигает их непосредственно в них присутствие. Тем самым Бог сливается с природой. Оптика была уже в печати, когда ньютон спохватился. Он понял, что с этими своими утверждениями он зашел слишком далеко. Многие легко разгадают здесь богоотступничество и богохульство. Он вернулся в типографию, где еще допечатывались экземпляры, остановил рабочих, побежал в лавке, где продавали книги, выкупил все экземпляры, которые мог, и везде заменил эту страницу другой, значительно более надежной, не внушающей сомнений в его вере в Бога. Ни о каком чувствилище здесь уже нет речи, никаких сомнений в уподоблении Бога природе также не возникает. Но Ньютону, конечно, не удалось исправить все экземпляры оптики. Часть книг была уже продана, и Лебницу достался один из тех неисправленных опасных экземпляров. Лебниц получил как раз то, что ему было нужно. Он стал высмеивать концепцию чувствилища, угадав атеистические тенденции этого отрывка. По мнению Лебница, Ньютон, видимо, уже совсем потерял страх Божий и, помимо своих мыслей о гравитации, носящих явно безбожный характер, прибавил еще и строение природы, в которой Бог-творец вообще не нужен. Природа Ньютона стала самодостаточна. Ньютон определенно зашел слишком далеко. Латинское издание «Оптики», в котором, собственно, и содержались все эти вольности, вышло в 1706 году в переводе Сэмюэля Кларка, получившего за свои труды щедрый подарок 500 фунтов, по 100 фунтов для каждого из пятерых его детей. Ньютон понимал, что «Оптика» вряд ли откроет для его коллег что-то новое, ведь все ее основные материалы были написаны 30 лет назад. а область эта развивалась достаточно быстро. И все же именно Ньютоновские открытия не оказались никем повторены. Он оставался их признанным и единственным автором. Хотя новых прозрений в оптике не было, ее роль не уступала роли начал, и даже, как считали многие, превышала ее, поскольку оптика была книгой значительно более популярной. Именно эта книга на целое столетие определила пути развития оптики как науки. А для многих главным в оптике были вовсе не оптические открытия, а те методы научного исследования, которые она широко провозглашала. Вывести два или три общих принципа движения из явлений и после этого изложить, каким образом свойства и действия всех телесных вещей вытекают из этих явных принципов, было бы очень важным шагом в философии, хотя бы причины этих принципов, и не были еще открыты. Лишь так, можно было вырваться из порочного круга старых физических и философских идей.